Князь Андрей Сергеевич Поддубский. Вот как зовут человека, остановившего мое сердце. Андрей Сергеевич. Андрей. Фигура высокая, чуть сутулая, но все одно удивительно складное. Лицо из тех, что врезаются в память раз и навсегда. Нет, не но необычайно выразительное и мужественное. Несколько тяжеловатый подбородок. Жёсткая линия рта, нос с благородной горбинкой, глубоко посаженные глаза. Они цвета такого необыкновенного, точно в море шторм. Сине-серые, переменчивые, в обрамлении прямых черных ресниц. И брови прямые, черные, над правой едва заметный шрам, а волосы чуть светлее, длинные, с непокорной волной. В глазах море, в волосах волны. Пропала я. «Сонечка, ну до чего же ты похорошела?» «Это Семен», — говорит громко, разглядывая меня с бесцеремонностью давнего приятеля. «Андрей, позволь представить тебе графиню Софью Николаевну Шацкую. Мы знакомы с ней, почитай с пеленок». Он улыбается, обнажает в улыбке крепкие желтоватые зубы, подталкивает меня к Андрею Сергеевичу. Рад знакомству, Софья Николаевна. А голос у него густой, глубокий, и улыбка красивая, слегка ироничная. Он целует мою руку, и я испуганно вздрагиваю, а ладонь тут же делается влажное от волнения. Семен рассказывал, какие дивные нимфы обитают в здешних местах. Признаться не поверил. А сейчас верю. Галантный полупоклон мне и восхищенный взгляд мимо меня. Сеня, ты негодник. Признайся, ты специально так долго не приглашал меня к себе, чтобы скрыть от моих глаз этот цветок. Цветок. Глаза — берлинская лазурь. Губы — нежность розы. Платье — букет фиалок. Я знаю только один цветок — Лизия. Лизавета Григорьевна Ерошина. Во взгляде Семёна не следа недавней фамильярности. Круглые, ну точно совинные глаза его, полны преданного восторга. Сонечкина младшая сестра. Сводная. Лизе улыбается обоим одновременно, смотрит сквозь полуопущенные ресницы, приседает в легком реверансе. Фиалковое платье с тихим шуршанием метёт паркет. Я слышу это шуршание очень отчетливо, так же отчетливо, как участившееся дыхание князя. Он касается ладони, Лизи, осторожно, словно это не ладонь, а хрупкий цветок, сначала кончиками длинных аристократических пальцев, потом губами. Долго, очень долго. Мое сердце ударами отсчитывает меру его приличия. Один, два, три. 12 Вспомнила. Я вспомнила, как называлась та глупая сказка. Золушка. У Золушки были завистливые сестры, злая мачеха, фея крестная, прекрасный принц и хрустальная туфелька. У меня есть только мачеха, сестра, похожая на цветок, и робкая надежда, что когда-нибудь прекрасный принц обратит на меня свой взор. «Семен, бог мой, как вы возмужали!» За спиной ненавистный голос мадам и смущенное покашливание папеньки. Интересно, он хоть что-нибудь замечает? Он видит, что его единственная дочь похожа на гувернантку, что вместо бальных туфелек на ней сбитые ботинки. Признаться, я вас не сразу узнала. Мадам так же, как Лизи, смотрит одновременно на Семена и князя но на князя чуть пристальнее, чуть многозначительнее». «Да, уезжал безусом юнцом, а вернулся не мальчиком, но мужем». Ефим Никифорович не дает Семёну возможности ответить, по-хозяйски занимает внимание гостей. «А это, позвольте представить, князь Андрей Сергеевич Поддубский, сын моего давнего приятеля» можно сказать, закадычного друга, Сергея Викторовича Поддубского. Далее все идет согласно этикету. Все друг другу улыбаются, говорят приятности. «Мне бы вот сейчас взять да спрятаться, чтобы не пугать гостей своим гувернантским платьем, но не могу. Точно гирями пудовыми приковано к князю Поддубскому. Больно-то как и обидно. Софишка. На плечо ложится мягкая ладонь, ноздри щекочет пряно-кондитерский аромат. «А что ж ты тут стоишь одна, грустишь?» Наталья Дмитриевна смотрит внимательно, ласковым взглядом, точно ощупывает. «Девочка, ты сейчас поразительно похожа на Анну, свою матушку. Мы дружили с ней, ты знала?» «Я не знала. Не могу ни о чем думать, и голова болит». «А давай-ка мы с тобой выпьем шампанского!» Наталья Дмитриевна улыбается, и в улыбке ее мне чудится фальш. Беру с серебряного подноса бокал, смотрю сквозь запотевший хрусталь. В хрустальном мире все неправильное, изломанное и обманчивое, искристое. Шампанское кислит и царапает горло. У князя Поддубского глаза цвета штормовой волны. В них восхищение не мной.